Глава девятая По пути они ощущали множество запахов. Запахи цветущей сирени, лосьона для загара, дыма от жарящихся семейных барбекю из цыплят и ребрышек. Пройдя по мокрой траве, Сакс и Кара приблизились к огромному белому шатру цирка «Фантастик». «Так что...»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 И пусть немного поухаживают. А как насчет коллег? Так ты заметила, что я исключила их из своего уравнения? Другие исполнители? Нет, это не по мне. Возникает конфликт интересов. Они, разумеется, утверждают, будто любят сильных женщин. Но большинство вообще не желают видеть в этом деле никаких женщин. Соотношение тут примерно сто к одному. Теперь, правда, стало получше. О, теперь есть знаменитые женщины-иллюзионисты, принцесса Тенко, японская иллюзионистка, настоящее чудо. Есть и другие, но так стало только сейчас. Двадцать или тридцать лет назад женщины были только ассистентками. Кара покосилась на сакс. В полиции ведь тоже так, да? Сейчас уже не так плохо, как раньше. В 60-х или 70-х женщинам пришлось ломать лед. Вот тогда было трудное время. Но и на мою долю тоже кое-что выпало. Перед тем, как перейти в следственный отдел, я была в патрульной службе. Когда мы патрулировали адскую кухню в Мидлтауне, женщине обязательно давали в напарники опытного копа-мужчину. Примечание адская кухня.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 Как и у нас. В нашем деле. Если ты привлекаешь публику, тебя наймут. Но тут есть своя уловка-22. Примечание. Уловка-22. Практически неразрешимая парадоксальная ситуация. Выражение получило распространение благодаря одноименному роману американского писателя Джозефа Хеллера «Конец примечания».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 вернувшись она увидела приближавшегося охранника. «Нужна помощь, офицер?» — спросил он. Сакс сказала, что хочет видеть директора. Охранник ответил, что того сейчас нет на месте, и предложил ей поговорить с его помощником. Сакс согласилась, и к ним вышла невысокая женщина, худая, с измученным лицом, черноволосая, похожая на цыганку».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 и они будут находиться неподалеку. Они приедут сюда примерно через пятнадцать минут. Если услышите, что кто-то надоедает вашим сотрудникам или публике, ведет себя подозрительно сразу, дайте нам знать. Это предложил Райм. Да, я всех предупрежу. Но, может, вы объясните мне, в чем дело? Сегодня совершил убийство человек с квалификацией иллюзиониста,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 «Ну как, почтеннейшая публика, вы уже отдохнули?» «Это прекрасно, поскольку подошло время нашего следующего номера. Возможно, вам известно имя P.T.Selbit, но если вы хоть когда-либо бывали на выступлениях иллюзионистов или видели их по телевидению»,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 Не подходит исполнителю, специализирующемуся не на карточных фокусах, не на иллюзиях с исчезающими голубями и летающими детьми, а на садомазохистских представлениях, которые шокировали и вместе с тем привлекали к себе публику во всех странах мира. Вы правы. Сценический псевдоним Селбит – это фамилия артиста, только прочитанная задом наперед – И чуть измененное. Именно Селбит создал номер под названием «Живая подушка для булавок», в котором девушку-ассистентку протыкают восьмью-десятью четырьмя острыми, как иголка, шипами. Другое его творение — «Четвертое измерение».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 «Сегодня я с радостью представляю вам обновленную версию этой самой известной иллюзии Сэлбита, которую он показывал в десятках стран, а однажды исполнил в присутствии королевских особ на лондонском ипподроме. Она известна как... Но нет, почтеннейшая публика, лучше я оставлю вас в неведении и пока воздержусь от того, чтобы сообщать название этой иллюзии». «Тем не менее, я дам вам одну подсказку. Когда Сэлбит исполнял этот номер, он приказывал своим ассистентам налить в канаву перед театром нечто похожее на кровь. Это оказалось очень удачной находкой. А теперь наслаждайтесь следующим номером нашей программы. Надеюсь, что будет именно так».